Сет Беласку. Альма Беласку неторопливо наслаждалась завтраком, смотрела новости по телевизору, а потом отправлялась на занятия по йоге или на часовую прогулку. По возвращении она принимала душ, одевалась, а когда по её подсчётам должна была появиться уборщица, уходила в клинику помогать своей подруге Кэти. Лучшее средство от боли это чтобы пациенты были увлечены и подвижны. Эти всегда нуждалась в волонтёрах для своей клиники. Она попросила Альму давать уроки росписи по шёлку, но для этого требовалось много пространства и материалы, которые здесь никто не смог бы оплатить. Катя не согласилась с предложением подруги взять все расходы на себя, потому что это плохо отразилось бы на самооценке участниц. Как она сказала: никому не нравится чувствовать себя объектом благотворительности. И тогда Альма решила воспользоваться опытом, полученным на чердаке Сиклиф, и принялась выдумывать театральные постановки, которые ничего не стоили и вызывали бури смеха. Трижды в неделю она ходила в мастерскую работать с Кирстен. В столовой Ларкхаус Альма бывала нечасто, предпочитая ужинать в близлежащих ресторанах, где её уже знали, или у себя. Когда невестка присылала к ней шофёры с её любимыми блюдами. Ирина держала на кухне необходимые продукты: свежие фрукты, молоко, ржаной хлеб и мёд. В её задачи также входило разбирать бумаги, писать под диктовку, ходить в прачечную по магазинам, сопровождать Альму при посещении юриста, заботиться о коте, следить за календарём событий в небогатой светской жизни хозяйки. Алмас с этим часто приглашали Ирину на обязательный воскресный обед в Секлиф, когда вся семья воздавала почёсти старейшей представительнице рода. Для Сета, который раньше выдумывал самые разные предлоги, чтобы явиться только к десерту, мысль о том, чтобы вовсе прогулять ему даже не приходила. Присутствие Ирины окрашивало этот ритуал всеми цветами радуги. Он упорно преследовал девушку. Однако, поскольку результаты оставляли желать лучшего, гулял и с подружками из прошлой жизни, готовыми терпеть его непостоянство. С ними Сет скучал и не мог заставить Ирину ревновать. Как говорила бабушка, нечего палить из пушки по индюкам. Это была одна из загадочных пословиц, имевших хождение в семье Беласку. Для Альмы такие сборища всегда начинались с радости от встречи со своими, особенно с внучкой Полин, ведь Сета она видела часто. Но заканчивались, как правило, душевными ранами, потому что любая тема могла послужить поводом для ссоры. Дело было не в отсутствии любви, а в привычке спорить по пустякам. Сет искал предлоги, чтобы бросить вызов или позлить родителей. Полин всегда выступала за какое-нибудь правое дело и пускалась в подробное объяснение, что происходит, например, при женском обрезании или на скотобойне. Дорис лезла из кожи вон, расписывая свои кулинарные эксперименты, украшающие стол. Но к концу неизменно плакала, потому что её блюда никому не нравились. Только Ларри занимался словесной эквилибристикой, селясь избежать скандала. Бабушка использовала Ирину для снятия напряжения за столом, ведь беласку при посторонних вели себя цивилизованно, даже если рядом находилась скромная работница Ларкхаус. Для девушки особняк Секлиф был диковинной роскошью: шесть спален, две гостиные, библиотека, где из-за книг не видно стен, двойная мраморная лестница и раскинувшийся вокруг сад. Она не ощущала упадка этого столетнего великолепия, с которым не могла совладать бдительная, неусыпная Дорис. Крезики едва удавалось держать под контролем ржавчину на ажурных решётках, кривизну потолков и стен, переживших два землетрясения, скрип перил и следы термитов в деревянных частях. Дом стоял в привилегированном месте, на холме между Тихим океаном и бухтой Сан-Франциско. На рассвете густые клубы тумана, ватной волной полностью укутывали мост Золотые ворота, но за утро туман рассеивался, И тогда на фоне усыпанного чайками неба возникала стройная конструкция из красного железа, так близко от сада семьи Беласку, что хотелось прикоснуться рукой. Точно так же, как Кальма превратилась для Ирины в приёмную тётушку, Сэт занял место её двоюродного брата. Желанная роль любовника и ему не досталась. За те 3 года, что они провели рядом, связь между молодыми людьми, основанная на одиночестве Ирины, плохо скрываемой страсти Сета и их общем интересе к альме Беласко, только окрепла. Другой мужчина, не такой упрямый и влюблённый, как Сет, давно бы смирился с поражением, но парень научился сдерживать свои порывы и приноровился к навязанному Ириной черепашьему шагу. Торопиться было бестолку. При малейшей попытке вторжения девушка отступала, и целые недели уходили потом на отвоевание потерянной территории. Если молодые люди прикасались друг к другу случайно, Ирина ненавязчиво отстранялась, но если Сэт трогал её намеренно, тело её напрягалось. Сэт безуспешно искал причину такого недоверия, но Ирина накрепко запечатала двери в своё прошлое. С первого взгляда никто не смог бы разгадать характер этой девушки, с своей открытостью и доброжелательностью заслужившей звание всеми любимой сотрудницы Ларкхаус. Но он-то знал, что за этим фасадом прячется пугливая белка. В эти годы книга Сета росла без больших усилий с его стороны, благодаря материалу, который предоставляла бабушка, и упорству Ирины. На Альму легла задача обобщить историю семьи Беласко, единственных родственников, которые у нее оставались после того, как война забрала польских Менделей, и прежде чем воскрес ее брат Самуэль. Беласко не числились в ряду самых богатых семейств в Сан-Франциско, но были одними из самых влиятельных и могли проследить свою историю со времен Золотой Лихорадки. В ряду предков выделялся Дэвид Беласко. Театральный режиссёр и продюсер, покинувший город в 1882 году и достигший успеха на Бродвее. Прадедушка Исаак принадлежал к той ветви, которая осталась в Сан-Франциско. Здесь он и сделал себе состояние с помощью адвокатской конторы и чутьёя на выгодные инвестиции. Сetsu, как и всем мужчинам в роду, предстояло поработать в адвокатской конторе. Хотя ему и не доставало соревновательного духа, отличавшего предыдущие поколения Беласку. Сэт получил юридическое образование по необходимости и занимался делами не из жадности и не из почтения к судебной системе, а потому что ему было жаль клиентов. Его сестра Полин, которая была на 2 года младше, куда лучше подходила для такой неблагодарной работы, но это не освобождало Сэта от ответственности за дом. В свои 32 он так и не вошёл в разум, как выражался его отец. Он продолжал подкидывать сложные дела сестре, развлекался, не думая о расходах и крутил романы с полудюжины случайных подружек. Он выставлял напоказ свои таланты поэта и байкера, чтобы производить впечатление на девушек и пугать родителей, но не собирался отказываться от верного адвокатского заработка. Все это не был ценен. Он был ленив по части работы и взбалмышен почти для всего остального. Он сам очень удивился, обнаружив, что в портфеле, где ему надлежало хранить юридические документы, начали скапливаться страницы его рукописи. Этот тяжёлый кожаный портфель карамельного цвета выглядел архаично, однако с этим пользовался, веря в его магическую силу. Это было единственное возможное объяснение спонтанному приращению его рукописи. Слова зарождались сами по себе в плодовитом чреве портфеля и спокойно разгуливали по просторам его воображения. Это были 250 страниц, заполненные в торопях. Сет не давал себе труда их править, потому что его план состоял в том, чтобы пересказать все, что удастся вытянуть из бабушки — добавить собственные наблюдения, а потом заплатить писателю-анониму и какому-нибудь толковому издателю, чтобы они отшлифовали эти заметки, придали им форму книги. Этих листков вообще бы не было, если бы не настойчивое желание Ирины их прочитать и её беззастенчивая критика, заставлявшая парня регулярно выдавать по 10-15 страниц. Словом, не задаваясь такой целью, вся превращался в романиста. Внук был единственным членом семьи, по которому Альма скучала, хотя и не признавалась в этом. Если он несколько дней не звонил и не приходил, у неё начинало портиться настроение, и скоро она уже изобретала предлог для встречи. И внук не заставлял себя ждать. Он влетал как вихрь с мотоциклетным шлемом под мышкой, растрёпанный, раскрасневшийся и приносил бабушке и Ирине по подарочку. Сладкие молочные бисквиты, миндальное мыло, бумагу для рисования. Фильмы про зомби из других галактик и тому подобное. Если Сэт не заставал девушку, то выглядел заметно разочарованным. Однако Альма притворялась, что ничего не замечает. Вместо приветствия он похлопывал бабушку по плечу, она отвечала ему ворчанием, к кообо давно привыкли. Они общались как испытанные заговорщики, по-товарищески просто. Без проявлений нежности для них это было бы дурновкусием. Болтали они подолгу. Сначала со сноровкой бывалых сплетниц пробегались по событиям настоящего, не забывая и про членов семьи, но быстро переходили к тому, что их по-настоящему волновало. Бабушка и внук навсегда застыли в мифическом прошлом из мелких эпизодов и непроверенных легенд во времена предшествовавших рождению Сета. Альма оказалась потрясающей рассказчицей. Ей удавалось в точности воскресить еще не оскверненный особняк в Варшаве, где прошло ее раннее детство, с мрачными комнатами, монументальной мебелью и слугами в ливреях, скользящими вдоль стен, не поднимая глаз. Но прибавляла к этому еще и вымышленного пони, пшеничного цвета, с длинной гривой, который в голодные времена закончил свое существование в виде жаркова. Альма освобождала про бабушку и про дедушку Сэта и возвращала им всё, что отобрали фашисты. Она усаживала их за пасхальный стол с подсвечниками и серебряными приборами, с французскими бокалами, баварским фарфором и скатертями, которые вышили испанские монахини. В самых трагических эпизодах Альма становилась такой красноречивой, что Сэт с Ириной как будто оказывались рядом с Менделями по дороге в Треблинку. Они ехали вместе со всеми в товарном вагоне, среди тысяч несчастных, отчаявшихся, лишённых воды, воздуха и света. Блевали и испражнялись и организовывали вместе со всеми. Они раздетые заходили в камеру ужаса и исчезали вместе со всеми в дымокрематории. Ещё Альма рассказывала про дедушки, Исаки Беласку. Он умер весной. В ту ночь, когда снежная буря погубила его сад, и у него было двое похорон, потому что первые не вместили всех людей, желавших принести ему дань уважения. Сотни белых, чернокожих азиатов и латиноамериканцев, которые были ему чем-то обязаны, заполнили кладбище, и ровину пришлось повторить церемонию. И о прабабушке Лилиан, так верно любившей мужа, что в день, когда она его потеряла, она потеряла и зрение. И все оставшиеся годы прожила в сумерках, и врачи так и не сумели поставить ей диагноз. Ещё Альма рассказывала о семье Фукуда и о перемещении японцев, как о событии, которое нанесло ей детскую травму, но об обычае меев Фукуда отдельного рассказа не было.